Эпилог первый Прямо с самолёта мы поехали в противоположную от дома сторону. Егор на вопросы отвечал уклончиво, просил немного потерпеть, не хотел портить сюрприз. Водитель тоже молчал, дорогу не спрашивал. После получения первого приза на конкурсе кондитеров мне ужасно хотелось спать. Огромный букет, который подарил муж, оттянул руки, и я пристроила его рядом на сиденье. Статуэтка победителя выглядывала словно любопытная из сумочки. Я пыталась понять, куда мы едем, вертела головой. Мы проехали сити, свернули в сторону маминого дома. Но вместо того, чтобы ехать к ней, мы свернули в противоположную сторону от моего сгоревшего офиса. Там тоже были производственные строения, но новые и более дорогие. Машина не остановилась перед корпусами, где недвижимость была дешевле. Мы проехали к самому центру комплекса. Водитель открыл дверь машины, а Егор помог мне выйти. Снова вручил букет и помог повесить сумочку на плечо. «Егор, зачем мы сюда приехали?» «Пойдём, ты сама сейчас всё увидишь». От входа нас сопровождал мужчина, который представился Михаилом. Сначала он проводил нас по длинному коридору, а потом открыл основное помещение. И я глазам своим не поверила. Это был кулинарный цех моей мечты. Со складом, горячим и холодным отделением, помещением интенсивного охлаждения, моечной, тарной, отделением укладки, охлаждаемой камерой готовой продукции интенсивного охлаждения. И всё новенькое, прекрасного качества с полным набором оборудования и инструментов. Я попала в настоящую сказку кулинара. Ходила между столами, прикасалась к ручкам печей. Скользила по новеньким блестящим столам пальцами. Михаил докладывал, что всё установлено, подключено, опробировано. Что продуктовые запасы будут завезены по заявке. Остальные вопросы уже решены. Цех полностью готов к запуску. «Принимайте работу», — обратился к Егору Михаил. «Даш, это твой цех, тебе и принимать работу». мой Я не могла поверить своим ушам. Я бы и представить себе такое великолепие не могла. Крутила головой и прятала слёзы, уткнувшись лицом в букет. Конечно, твой, не мой же. Кстати, тебе ещё одно помещение не показали. Егор двинулся обратно к выходу, но в последнюю минуту повернул к двери с табличкой «Директор». Кабинет был великолепным. С красивым столом, большими шкафами для документов. новеньким компьютером. Егор помог мне поставить букет в наполненную водой вазу, а потом потянул к полке, на которой был выполнен странный постамент. «Давай свой диплом и статуэтку за первый приз». Ничего не понимая, я достала толстую литую конструкцию диплома и статуэтку, больше похожую на диковинный десерт. Они идеально встали в конфигурацию полки. Словно были изготовлены по конкретным меркам. «Егор, подожди, но ведь это всё нереально было сделать за две недели. Всё отремонтировать, оборудовать. Как ты всё это успел?» «Спокойно. Я дал распоряжение купить это помещение ещё в день, когда сгорел твой цех. А это уже почти месяц назад. А как вы соорудили полку подходящего размера? Зачем? Ведь я могла проиграть конкурс. Егор посмотрел на меня уверенно, взял за руку и поцеловал. «Не могла. Ты самый лучший кулинар на свете. Узнать размер наград – дело техники. Но и тут у меня всё получилось. А цех я тебе решил подарить сразу, потому что любить не переставал ни на миг. Увидел в своём офисе и понял, что помогу безо всяких условий. По-человечески. А уж теперь, когда ты вернулась домой...» Тут тем более захотел тебя радовать. Кстати, Игорь Кольцов сильно помог с проектом и оборудованием. Он приедет завтра тебя поздравлять с победой. Так что утирай слёзы и поехали отсыпаться.